Пятая, скоро Хэллоуин. Советую подготовить черные платья. Или брючки. В общем, одеться. Как действительно. Ну, Хэллоуин. Пятая, скоро Хэллоуин. Советую подготовить черные платьица. Ты подготовишь чёрное платье. И брю, или брючки. Еще одеться? скоро Хэллоуин советую подготовить черные платья и брюки или брючки. В общем одеться... Ну, как действительно? Ну, как вы. скоро Хэллоуин советую подготовить черные платья и брюки или брючки. Я одеться... Советую подготовить черные платья. И брюки. или говорю. Хелм, хелм. Советую подготовить черные платьица и брю или брючки. В общем, одеться как действительно под Хэллоуин. Ребята, скоро Хэллоуин. Советую подготовить черные платьица. И брю, или брючки. В общем, одеться. Ну, как действительно, ну под Хэллоуин. Ребята, скоро Хэллоуин, советую подготовить черные платьица И брю... или брючки, в общем одеться Хэллоуин, Хэллоуин